Глава седьмая. Действительно, снизу послышалось пение, заунывное, протяжное, точь-в-точь, точь, как мычал толстяк возле автосервиса на моей последней встрече с сектантами. Я принюхался, ароматы снизу шли убойные, но над умовуху, как в прошлый раз, это не тянуло. Как там песню пелось: "Хорошими делами прославиться нельзя". Надо было не умничать, а самому лагерь сперва проверить. Хорошо хоть училку с детьми спасли. Шаги и тягучий, мерзкий напев. Кто-то тяжелый медленно двигался по ступенькам. Не шаркун и не крадется, но шел медленно, будто тяжело ноги задирать. Я поднялся к завалу из мебели, подцепил тамагавка в сидушку у торчащего вверх ногами стула, И тихонько распетрошил обивку. Вытащил два куска поролона, скрутил в трубочки и засунул в уши, чтобы не слышать пения. Чёрт её знает, голова в прошлый раз пошла из-за травок или чёрной магии. Спустился к началу лестницы и поднял пистолет, прицеливаясь на линию, где заканчивалась перегородка между лестничными проёмами. Покосился до зомби в зале. Час мечется перед приёмными окошками. Один даже пролез частично, голову и руку пропихнул, а дальше застрял. Появились просветы в толпе. Подумал, что их стало меньше, но пригляделся и понял, что это они вокруг прогнунув расступились. Наговата их на пути до выхода, не прорвусь. Вытянутая рука уже начала уставать, когда снизу наконец кто-то поднялся. Шаги я не слышал, ничего не слышал, только лёгкое гудение пустоты в закупоренных ушах. Первым появился запах, резкий, сладковатый одеколон с примесью пота. Потом мелькнула рука, полная чернокожая ладонь с золотыми часами на запястье. Человек за перегородкой, явно дойдя до последней ступеньки, остановился, опёршись рукой на стену. Прошла почти минута, прежде чем негр продолжил движение, и на линии угла, одновременно вместе с пузом, появился профиль человека. Нос картошки, массивные, как у многих африканцев губы, дорожка пота на щеке, видать каннибалы в шаманы себе только самых упитанных берут. Где-то слышал, что память та ходится в жире, и у массивных людей и того и другого хоть отбавляй. С другой стороны, если это секта гурманов, то может им по статусу положено крупными быть. Как только из-за угла появился весок, я выстрелил и дальше уже не стал медлить. Активировал режим тренировочный отстрел по мишеням и держа пистолет на уровне глаз, только чуть сжал шею в плече и пошёл вниз по ступенькам. Выскочил И отправил две пули в грудь человеку, показавшемуся из-за угла. На моей стороне скорость и эффект неожиданности. Тузем спецслушник даже не понял, что случилось, когда свернул за угол и увидел медленно сползающее по стенке тело шамана. Я выдернул паралон из ушей, убедился, что паники нет, не считая обснующихся мертвяков за перегородками, и пошёл вперёд. Тускло освещённый коридор, какие-то тележки и коробки, покачивающиеся силуэт высокого мужика у стены, звонкое журчание струи в железное ведро, ещё два выстрела центр силуэта, чтобы наверняка. Быстрая перебежка между ящиками. Контрольный голосу Куна иду дальше, заглядывая в дверной проём бывшей кладовки. И расстреливаю сонных сектантов, лежащих на ковриках по углам. Один спит, второй на ушниках и с абсолютно тупой улыбкой пялится в яркий экран планшета. Только третий что-то почувствовал, вскинулся сквозь сон и стал шарить рукой по полу в поисках мачете. Его я и убиваю первым. Стреляю двойка в корпус, чтобы не искать в темноте, где там голова. Парень с планшетом не реагирует. Обдолбаны они тут, что ли? Стреляю в спящего и только потом бью прямо в светящееся яблочко, пробивая айпад насквозь. Слышу шаги в коридоре и прячусь за дверь. Пробегают трое с оружием в руках, что-то воинственно бормочут на непонятном мне языке. Пропустил, высунулся и разрядил остаток магазина в спину. Меняю магазин и под прикрытием тележки, заваленной чёрными спортивными сумками, иду вперёд. Что? Не спортивно? Очень даже спортивно. Три выстрела и все в цель. А про яблочко в комнате так вообще выстрел на 100 баллов. Не удержался, расстегнул молнию на сумке, и уставился на наверхонькие ровные ряды зелененьких бумажек с номиналом 10 тысяч. Вот только валюта местная, сьерра-леонские леоны. В этой стране финансисты, те еще креативщики, долго, видать, над названием думали. Но с экономикой в стране было еще хуже, чем с крутыми названиями. По курсу на день моего прилета две таких бумажки могли бы поменять на один доллар. Сумка, кстати, много, все плотно набитая пачками с купюрами. Но мне трёх КАМАЗов не хватит, чтобы с глобалами расплатиться. Перед следующим поворотом остановился, прислушался и принюхался. Играла музыка, но не туземная напевы, а какая-то вполне себе обычная западная попса. Отчётливо пахло жареным мясом, а дальше, как по классике, Рябки сжем, смеемся. Аккуратно выглянул и увидел небольшой холл перед приоткрытым массивным входом в банковское хранилище. Сбоку на раскладных стульях сидело два аборигена. Один в отключке, из ушей торчат провода наушников, но штекер просто свисает на пол. На коленях очередной планшет, на котором мелькают разноцветные отблески и негромко звучит попсовый ритм. Второй наклонился над газовой плиткой и что-то перемешивает на небольшой сковородке, периодически выдыхая дым из замызганной пластиковой бутылки. А вот в хранилище вид открывался более опасный. Даже отсюда, в отблесках свечей или факелов, был виден кусок пола, исписанный красными символами и чёрточками. Там были люди, ходили по кругу, то дело ритмичное взмахи руками, то кланясь. Раздался чей-то вопль, будто кого-то орезали, хотя почему, будто конкретно так резали по частям. Из двери вышел сектант и бросил повару кровавый кусок, по форме и внешнему виду напоминающий печень. Потом заметил спящего с планшетом, разорался, подскочил к стулу, скинул планшет и стал хлестать мужика по морде, только брызги из грязных рук на стене летели, а морда уснувшего Миха красилась в красный цвет. Что-то сказал повару, у которого печь уже начала шваркать на разогретом масле, и довольный вернулся в хранилище. Избитый так и не очухался, упал вместе со стулом, уткнулся в разбитый планшет и пускал кровавые слюди. Внимание повара было приковано к сковородке, так что свой шанс я решил не упускать. Беззвучно выскользнул из-за тележки, за которой прятался, и подкрался к повару. Ударил острым концом топора в затылок и поддержал, чтобы тот не завалился в огонь. Вынул там агавк и повторил процедуру с обдолбанным. Подошел к двери в хранилище и заглянул внутрь. Не считая сумок и служеных в открытую пачек денег по стенам помещения, всё остальное напоминало сцену из фильма ужасов, который снял перспективный и талантливый режиссёр с поправкой на местное верование. Стол жертвоприношения, на котором лежало тело, построились сыпи в две тележки. Вокруг него нарисовали пятиконечную звезду, и дважды обвели кругом и раскидали обезглавленные куриные тушки. Толстые, явно спёртые из церкви свечи стояли как на тележках, так и на полу. Сами сектанты, одетые в лёгкие короткие балахоны без рукавов, три ряда сидели на коленях и бормотали в унисон нечто похожее на молитву. В метре от крайнего ряда вдоль стены стояло оружие. Эх, идеальный момент для гранаты, но гранаты у меня не было. Хотя я вернулся в холл и выключил газ под плиткой, пошел по проводу и довольно быстро нашел красный баллон с пропаном. На вид в нем литров двадцать пять, а по весу точно больше половины. Закрутил вентиль и оборвал шланг. убедился, что все ещё молятся, вышел в проём и размахнувшись двумя руками забросил баллон к алтарю, поближе к свечкам. На грухах отреагировали, подскакивали, хватаясь за оружие. Но я уже спрятался за дверную створку и только полил из пистолета по баллону. Два выстрела, две дырки с шипящими струями жёлтого газа. И как только одна из струиды бралась до свечи, в хранилище полохнуло, и заорали люди. Я отошел и стал ждать, пытаясь по крикам посчитать, сколько еще выжило. Жар из хранилища шел такой, что я сдвинулся еще на метр. А когда понял, что, скорее всего, загорелись деньги, постучал себе кулаком по лбу и зачем-то пробормотал слух открыто. Войдите. Первым на призыв откликнулся полный мужик из руководящего состава. Выскочил с визгом. Был охот дымится, а руки прижимает к груди какой-то свёрток. От двери он успел пробежать только метр, как я дважды выстрелил в тлеющую дырку на спине. Следом бежал парень. Увидев упавшее тело, что-то смкнул и застопорился, но его уже подталкивали сзади. и в итоге в проеме вывалилось сразу два тела, и если первое еще ничего, то спина и волосы второго полностью были в огне. Кстати, я им уже не дал, и точными выстрелами оборвал вопли обоих. Подождал еще, понимая, что больше не могу здесь находиться. Если к воне горелой плоти я уже адаптировался, то кислорода в помещении становилось все меньше и меньше. Из хранилища тянуло дымом и гарью. Я всё же заглянул внутрь, чуть не оставшись без бровей, и увидел на пороге ещё три тела, не успевших добежать до выхода. Я посмотрел, что было в руках у первого, и радостно присвистнул. Несколько пачек денег, упакованных в чуть оплавленный пластик. Немного, всего пачек 15 и тоже зелёненькие. но уже евро. Вот как бывает. И на нашей улице опрокинется сектант, набитый сотнями купюрами. Осталось только свалить, а то праздника-то и не будет. Я вернулся на первый этаж и связался с Вадиком. Вадик, как слышишь меня? Приём. У аппарата, вздохнул Вадик. Тебя где там нофят? Да в банке я. Тут в очереди пипец просто. Я смотрел по сторонам, пытаясь найти хоть какое-то решение. Замбаков меньше не стало, а стало мне показаться, так будто с ума сошли. Перегородка скрипит и ходуном ходит. Внизу пожар, наверху затор. Окна есть, причём довольно высокие и большие, но, как обычно, все в решётках. Огу, в мефно. Помощь, ну, в мефно. О вы не уехали, что ли? Не, прифов миграцию арды приф дать, а потом у фрифилы в то и ты в корабулев Вадик. Ты не представляешь, как я рад это слышать. С лестницы повалился дым, а шаркуны ещё больше занервничали, но вместо того, чтобы свалить с утроенной резвостью, подпёрли на штурм стенки. Сможешь меня из банка забрать? К главному входа не проеду, тут битком фаммарей. К главному и не надо. Я прикину, как лучше объяснить. К южной стене можешь подъехать, это дальнее от почты. Угу. Уфа в пути. Ну фамной потянется. Так вта будь готов. Я же пионер, а не сосиска. Само вырвалось. Хотя еда после той прожарки печени Последнее, о чем сейчас хотелось думать. Повтори, не понял тебя. Я в том смысле, что всегда готов. Забей, короче. Как думаешь, пиранья стену банка пробьет или лучше тросом решетку вырвать? Не фы, пробьет. Ждать пришлось долго. По крайней мере, мне так показалось. Я отстреливал самых буйных зомби, стараясь их тела бы создать хоть какое-то препятствие для остальных. Разбился окна, пытаясь расшатать решётки, но те даже не скрипнули, да и трюк, как в канауте, не прокатил. Конструкция иная, и крепление за счёт размера сильно больше. В моменту, когда на колес услышал шум двигателя и рычащий гул мертвячей толпы, Сам уже собирался лезть на решётку, чтобы до меня не дотянулись монстры. Но в проулке сначала скользнул свет фары, потом послышался грохот сминаемого забора. А ещё через пару минут я уже сидел внутри бронетранспортёра и улыбался перепуганным детям. Получилось даже лучше, чем я предполагал. Думал, что они пробьют дыру, я в неё сигану. И бегом, бегом, скоча по козырькам и крышам, дам дёру. Но здание всё же было старым, хоть и банк. Но стена не выдержала. Пиранья просто смяла стену и въехала внутрь достаточно, чтобы открыть люк, пристрелив всего пару полурасплющенных по бортам мертвяков. Когда сдавали назад, завязли в строительном мусоре и хрустиках под колёсами. Пришлось выталкивать, раскачивая взад и вперёд. В итоге обрушили кусок стены полностью, смяли кучу ширкунов и с ощущением, что едем по метровым кочкам, прорвались. Выехали до трассы и только там уже смогли скинуть себя всех прилипал, да оторваться на скорости. Железнодорожный музей, Западный район, 27 марта. 23 42. Я отправил Вадика вместе с посеонами в лагерь, а себя попросил высадить неподалёку от железнодорожного музея. Пока ехали, собрал так называемый тревожный рюкзачок, чтобы обновить и улучшить заначку в своей тайной берлоге. Надеюсь, что всё ещё тайны. Высадили меня в соседнем районе. Причём я долго искал такое место, чтобы покинуть бронетранспортёр незаметно. Следят ли сейчас глобалы и как именно маячок дрон призрачными ножками это делают, я не знал. И это очень нервировало. Вариант с маячком, который мог бы подбросить Джерри, я в итоге отмёл, у миротворцев нашлось всё, чтобы полностью обдавиться. от московы до зубной щетки, а всё старое, включая обрез, я оставил на борту пиратни. Больше верил в дронов, поэтому соскочил с БТР под мостом и тут же спрятался под припаркованной машиной. Выждал 15 минут и только потом, ныкаясь от всего живого, мёртвого и механического, пошёл в сторону музея. В здании кто-то побывал. Добавился мусор: смятая банка от газировки, обёртки от каких-то булок, грязная использованная марля и несколько сигаретных бычков, по которым я и определил, что были гости и чем они занимались. Видать, залодные какие-то пробрались в королевский вагон, прибив несколько смертников вокруг, в том числе моих старых знакомых в синих камбезах. которых я не тронул в прошлый раз. Похомячили там, подлечились, может, переночевали, если совсем лихие ребята и никто не спугнул, и двинули куда-то дальше. До моего вагона или не дошли, или не допёрли, что можно забраться через люк. Но я всё равно осторожничал, не вылезая на линию возбожного огня, откинул крышку люка, прислушался. высветил пустой вагон фонариком и только после этого спрыгнул вниз. Первым делом откопал дневник Альберта, а вместе с ним и инъекторы с его безумным стимулятором. Эффект я уже дважды видел, причем очень разный. Первый стимулятор показал себя как отличный убийца паразитов, циркуль из больницы не даст соврать, а второй раз стероид для мутантов подвалок «Глобал Корп». Хотя Альберт или его второе «Я» мне бы возразили, мол, там образец был старый, а этот прям стабильный. Тестировать я его не собирался, но на всякий случай закинул один шприц в карман рюкзака, приготовил себе поесть, в кои-то веки расслабленно покуривая, принялся перечитывать дневник — в поисках информации о Гульберге. Практически сразу нашел то, что и раньше. Я предлагал свою помощь в изучении камня. Что они мне тогда сказали? Не мой профиль? У Гульберга больше опыта. Компетенция и достижения профессора Гульберга не вызывают сомнений в результатах изучения алмаза. Ха! Ха! И еще раз ха! Компетенция! Единственное, о чём нет сомнений, так в его шашлыках со спиранками. Похотливый, напыщенный пердун, вместо того, чтобы заниматься внукой, постоянно бегал к молодым студенткам. Вы не уховало меня, способен ли стимулятор влиять на тестостерон? Ублюдок, всё смешно ему было. Трендел, что каждый раз, как в Штутгародок съездит, так 10 раз любиться успевает. С кем конкретно встречался Гульберг, дневник не объяснял. В тот городок или кампус во Фритауне есть колледж Фурабей. Не в том старом здании, где я был, а целый новый комплекс в центре города. 15 или около того корпусов на горе Ориол с прекрасным видом на океан и окружённых с трёх сторон лесом. искать там следы молодой девушки, зная только её специальность и привязанность к седовасам пердунам, маловато будет. Я закурил ещё одну сигарету и пока глаза не начали слипаться от накопившейся усталости, нашёл таки ещё одну зацепку.